Подумал, что память о вас плохая. А Сокину удалось справиться с собой. Лицо его не залило краской, как в тот раз, когда он понял свою первую ошибку. Только глаза сверкнули яростно. Но Борис Дмитриевич тут же опустил их и сказал, «Как прикажете понимать ваши слова?» «Как шутку». «Как шутку, Борис Дмитриевич!» Вы не обижаетесь. А что касается четвертого числа, то могу вам объяснить, в чем заключался мой интерес». Он сделал нажим на слово «заключался». «Во второй половине дня, где-то между четырьмя и шестью часами, был тяжело ранен инженер Колокольников. Свидетель катастрофы на 55-м километре». «Ну?» знаете ли, возмутился Асокин. Подозревать меня в покушении на убийство – это, это чёрт знает, что такое. Но и дожили живы, Борис Дмитриевич. Асокин прямо распирался от сарказма. «Зачислены в убийцы, позор! Ну зачем же вы так? остановил его Корнилов. — Вас никто не обвиняет в покушении на убийство. На этот день вы дали мне исчерпывающий ответ. Я вам верю. Хочу только предупредить. Какие-то детали мы уточним, поговорим с теми людьми, которых вы назвали, но так, что никто ни о чем и не догадается. Безобразие. Хамство. Все больше и больше распаляя себя и ослабляясь, твердил Осокин. «До чего докатились? Простите, Борис Дмитриевич. Поберегите нервы. Мы еще не все выяснили по поводу вашей поездки на дачу. Уточним некоторые детали, но прежде я должен позвонить». Осокин молча показал на телефонный аппарат. Корнилов набрал номер научно-технического отдела, попросил Коршунова. «Что нового, Николай Михайлович?» «На бампере пальцы, как нашли», — выпалил эксперт. «Ошибки быть не может. Какая ошибка? Самые четкие отпечатки. Он, наверное, вцепился в бампер». «Понятно», — сказал Корнилов, не желая в присутствии Осокина задавать вопросы, задаю, о чем еще доложит ему эксперт. «Бурые пятна в багажнике. Ничего общего с кровью не имеют. Кажется, все». Передайте мою просьбу. Пусть пришлют сюда наши Жигули, только обычные, не фирменные. Он положил трубку и снова сел в кресло напротив Сокина. Мы уже так долго беседуем, иронично сказал Сокин, что вы, наверное, проголодались. Не беспокойтесь, Борис Дмитриевич. Аппетита нет. Тогда чай. Скажите, Борис Дмитриевич. Не ответив на вопрос о чае, спросил Корнилов. «У вас на даче есть огород?» «Ну и вопросы вы задаете», — удивился Осокин. «Самое неожиданное. Да, есть небольшой огородик. Клубника, петрушка, морковь, всякая ерунда. Сажаем больше для того, чтобы в земле покопаться, душу отвести". «Вас жена в тот раз ничего не просила с дачи привезти?» «Не просила», — ответил Сокин и тут же вспомнил, что дочь говорила ему про варенье. «А может, и просила, да я забыл. Во всяком случае, ничего не привез». Он, с сожалением подумал о том, что заранее не условился с женой об этой мелочи. Но это не страшно. Даже если и просила, разве есть люди, никогда ничего не забывающие. а вы позвоните жене предложил игорь васильевич уточните давала она вам поручение или нет позвонить сейчас ну да разве сложно да нет а сокин медленно поднялся с кресла подошел к телефону лихорадочно соображая чем может грозить этот звонок а если набрать другой номер «Просите соки, но там ответит не туда попали, а я скажу корневому, что жены на работе нет. А потом мы договоримся с ней, а если он не поверит и позвонит сам?»